Гитлер впервые видит на экране Сталина. Беседа у Шпейера состоялась в середине августа 1939 года, всего за две недели до начала войны. Несколько дней спустя я стала случайной свидетельницей сцены, думается, невероятно важной в историческом плане. В рейс-канцелярию время от времени приглашали деятелей искусства для вечернего просмотра фильмов. Чаще всего я была слишком занята и потому отказывалась от подобных визитов. Но на этот раз от чего то захотелось пойти. После встречи со Шпеером меня не покидало тревожное ощущение. Как обычно, я опоздала, просмотр уже начался. Шла хроника. В одном из журналов показали Сталина, принимающего военный парад в Москве. Промелькнули несколько кадров с советским лидером в профиль во весь экран. Было видно, что Гитлер при появлении на экране советского вождя наклонялся вперед и сосредоточенно его рассматривал. После того, как показ закончился, фюрер неожиданно без объяснения причин пожелал еще раз посмотреть этот журнал. Когда вновь появился Сталин, я услышала, как Гитлер сказал, у этого человека хорошее лицо, нужно все же суметь договориться с ним. Загорелся свет, фюрер встал, извинился и покинул зал. Уже через два дня, дату я помню точно, так как это был мой день рождения, министр иностранных дел Германии Ивахим фон Риббентро полетел в Москву. Среди сопровождавших его лиц был Вальтер Фрэнс, один из моих операторов. Он вез с собой копию фильма об Олимпиаде, затребованного из Рейхсканцелярии. Тогда-то я поняла все значение этой ленты. Уже на следующий день после прибытия Риббентропа в Москву между Германией и Россией был подписан пакт о ненападении. После возвращения Риббентропа в советском посольстве в Берлине состоялся прием по случаю заключения потрясшего весь мир соглашения. «Была приглашена и я. Мне передали написанное от руки письмо Сталина, в котором он выражал свое восхищение Олимпией». У меня сложилось впечатление, что неожиданное решение Гитлера вступить в переговоры со Сталином было принято в тот самый момент, когда он увидел в кинохронике, снятое крупным планом лицо советского вождя.